Глава шестая. Колье. Следующая неделя пролетела незаметно. В подготовке к предстоящей свадьбе, в признаниях молодых трепетных влюбленных, в частых отлучках Сергея по поводу разрешения дела Аркадия и несчастной Оленьки. В тот вечер граф появился ближе к ужину и зашел в гостиную, где Надя в одиночестве изучала книгу по садоводству, желая помочь в одном из экспериментов Сергея по выведению нового сорта помидоров которые смогли бы расти в средней полосе России, ибо этот овощ еще не был широко распространен в стране. Однако Надя очень любила помидоры и хотела, чтобы люди этого времени тоже получили удовольствие от их потребления. Едва граф в запыленных сапогах и с тростью появился на пороге гостиной, она вмиг отложила книгу и приблизилась к нему. «Ты чем-то озабочен?» поинтересовалась ласково она, когда он поцеловал ее руку. «Да», — кивнул он, оставляя ее кисть в своей широкой ладони и как-то озабоченно глядя на нее. «Я все думаю о покушении на тебя и об этих угрозах записках. И никак не могу выяснить, кто желает тебе зла. Но сейчас один из сторожей доложил мне нечто странное». «Что же? Расскажи». «Два человека, живущих здесь, в поместье, пару раз на этой неделе покидали ночью усадьбу». Это мне кажется непонятным. Куда добропорядочным гражданам ходить по ночам? Потому, пока я приказал продолжать следить за этими людьми, чтобы выяснить, куда они ходят». Добавил Сергей. «Ведь они вовсе не похожи на воров. И я знаю их почти десять лет». «Кто это?» Спросила Надя, и в ее голове тут же запульсировала мысль о том, кто это мог быть. «Все же я думаю, что они не имеют отношения к тем запискам и подрезанным подпругам». «Имя?» – выпалила Надя. «Скажи, кто это, и я расскажу тебе, зачем они это делают». «Правда?» – Мария Степановна за эту неделю дважды покидала усадьбу ночью. «И она уходила не одна, ведь так? С ней был еще кто-то!» Воскликнула девушка, холодея от осознания того, что молодая экономка была одной из гробокопателей. Ее строгий пуританский образ ну никак не вязался с этими омерзительными деяниями. Ты права. Хромой Михей ходит с нею. Они возвращаются только под утро. Хромой? Удивилась Надя. Ты сказал, хромой мужик сопровождал ее? Да. Сторожа по моему приказу, тайком следили неделю за всеми воротами и калитками и видели эту двоицу пару раз. Они уходили в полночь из усадьбы и возвращались лишь под утро. Вот и ответ, отчего второй след был виден не весь. Этот Михей не мог полностью встать на ступню из-за своей немощи. В эйфории выпалила она. Черный шов как-то непонимающе смотрел на нее, и она, схватив его за руку, сбиваясь в словах от волнения, спросила. — Ну, Сережа, подумай, зачем злоказовой Михею ходить куда-то по ночам? И куда вообще можно ходить в это время? «Когда жуть как темно, и явно можно делать мерзкие дела». Он пару раз моргнул, смотря на нее, и тут все понял. «Ты думаешь, что это и есть расхитители могил?» «Вот именно! И живут они здесь, в усадьбе, неподалеку от дворянского кладбища. Полчаса ходьбы. И я видела их ночью три раза со своего балкона. Они пробирались обратно по усадьбе, и все три раза на плече одного из них были лопаты». Вероятно, ты права, Наденька. В течение получаса по приказу графа Чернышева в комнате Злоказовой был учинен обыск. Весть об этом немедленно разнеслась по дому. И посмотреть на это зрелище собралась почти вся дворня. Но в комнатушку экономки были допущены только граф Никита, Надя и Велина Александровна. Остальные желающие толпились в коридоре, обсуждая неприятную новость о том, что экономка. Одна из гробокопателей, которые воровали вещи мертвецов по ночам. Двое слуг теперь перерывали все вещи. Сергей Михайлович с братом стояли у окна и наблюдали за происходящим. Злоказа металась по комнате, причитая, что ее несправедливо обвиняют бог весь в чем. А женщины сидели сбоку на небольшом диванчике у двери. Тут же стоял крепостной, хромой Михей, который был вызван сюда же для объяснений. Сгорбившись, он мрачно стоял у стены и упорно молчал. Это был крепкий парень лет двадцати с красным лицом и жилистыми руками. Хотя он и родился с немощной ногой, но довольно ловко лазил в камины и трубы, выполняя в усадьбе работу трубочиста. Как и предполагали граф Сергей и Надя, в сундуке под старыми платьями Марии Степановны обнаружились небольшие мешочки с драгоценными перстнями, цепочками, Запанками запонками и серьгами. Экономка пыталась отпираться, заламывая руки и говоря о том, что все эти драгоценности ей подложили. И ни про какое разграбление могил умерших она не знает. Все остальные молчали, опешив от наглости Злоказовой, которую поймали с поличным, и ее попыток выкрутиться. В самый разгар ее стенаний в спальне появился капитан Новиков. «Боги послали справедливость на эту землю. Зло должно быть наказано!» Воскликнул он пафосно. «Что вам угодно, капитан Ильич?» Спросил строго Никита, стоявший рядом с братом. «Я хотел лишь заявить», продолжал с бравадой дворецкий, «что еще месяц назад подкараулил эту разбойницу на кладбище, когда она открывала гроб, и даже пытался образумить ее» указывая на то, что она творит непотребные вещи. Но она не послушала меня, и теперь ее ждет божья кара. И что же вы раньше не доложили мне обо всем?» Поинтересовался Сергей, подняв бровь. «От того, что она приказала своему хромому прихвостню убить меня, если я только скажу хоть слово!» – процедил капитан «Какой ужас!» – пролепетала Велина Александровна, сплеснув руками. «Он лжет!» – прошипела Злоказова. «А как вы объясните это?» Дворецкий расстегнул ворот рубашки, показывая всем красную, едва зарубцевавшуюся рану на плече. «Он ранил меня, угрожая». «Это правда?» – уже окончательно опешил граф Сергей, думая о том, что в своем доме пригрел гробокопателей, которые еще и покушались на жизнь людей. «Вот она «Поистине мы не знаем, с кем живем под одной крышей!» буркнул граф Никита. «А ну-ка, погодите!» Вымолвил вдруг Сергей и устремился к столу, на который слуги выкладывали все драгоценности из мешочков. Взяв бриллиантовое колье с аметистами, он пораженно выдохнул. «Это украшение я дарил Лидии. Откуда оно у вас?» Он обернулся к экономке, которая, уже осознав, что отпираться бесполезно, Стояла, как каменная недвижимая статуя, посреди комнаты, скрестив руки на груди и зло зыркая на всех. В ответ она лишь поджала губы и промолчала. К столу приблизился Никита и, вытряхнув остальное содержимое мешочка, заметил. «А вот и еще драгоценности из шкатулки Лидии!» Он обернулся к невесте брата. «Я ведь говорил вам, Надюша, что их слишком мало!» Теперь понятно, отчего вы, Мария Степановна, так рьяно охраняли дверь в комнату Лидии Ивановны. Чтобы никто не знал, что вы воруете чужие драгоценности. Заявила Надя. Как вы, дорогуша, посмели красть у тех, кто взял вас на работу? Возмутилась Велина Александровна. Как же ваши рекомендательные письма? Они что же, лгали о вашей честности? И вы же наша родственница все же. Что же я по-вашему? «Всю жизнь должна служить экономкой». Огрызнулась злаказова в сторону старушки. Мертвецам эти украшения уже не нужны. А я намеревалась купить на вырученные деньги небольшой домик, красивые наряды и зажить, как настоящая дворянка. Как и подобает мне по рождению. «Да, вы родились благородной», — возмутился Никита. «Но воровство — это мерзость». «А что мне было делать?» Вскричала Марья истерично. «Ведь Сергей Михайлович смотрит лишь на расфуфыренных и богатых барышень, таких как Лидия и вот она». Экономка со злостью в глазах ткнула пальцем в Надю. «Неправда». Выдохнул Сергей, прекрасно зная, что достаток и богатая одежда любимой женщины его мало волновали. Но правду о том, что Надя бедна и вообще из другого времени, знал только он. Для всех же она была дочерью богатого дворянина. «Как же! Так я и поверила вам, Сергей Михайлович!» Продолжала в запале Марья Степановна. «Если бы она тут не появилась, у меня бы все получилось с Сергеем. Мне надо было только разбогатеть. Потому выкрали украшения моей покойной жены». Опешил от ее доводов граф. «А что? Даже забавно!» Усмехнулся неприятно Никита. «Пришла бы к тебе сразу при параде, и дарить драгоценности не надо. Какая выгодная невеста!» «Не вижу повода для сарказма, Никита». Оборвал его Сергей. «И я бы разбогатела!» Выпалила, входя в раж, «Этот черт капитон обещал свести меня с тем человеком, кто купит все это, а так и не свел. Зато я привел человека, который доложил обо всем Сергею Михайловичу. Пусть полюбуется, какую дракониху он прижил в своем доме». Добавил победно капитон. «Капитон Ильич, прошу вас, давайте без оскорблений», — велел Чернышов. «Ах, так это ты, подлец, выдал меня! Я сейчас тебе задам!» Завизжала дикая экономка и бросилась на Дворецкого с кулаками. Но Никита вовремя остановил ее, ухватив сзади за руки. «Успокойтесь, Мария Степановна», — приказал Сергей. Надежда Дмитриевна давно видела, как вы шастаете по ночам. Да и мои люди уже следили за вами. И мы знали, что воры живут в этой усадьбе. Капитан Ильич просто облегчил нам поиски и назвал ваше имя. «Прошу вас, Сергей Михайлович, не заявляйте на меня властям!» Взмолилась экономка, и из ее глаз брызнули слезы. Она показала взором графу Никите, что остыла, и он тут же отпустил ее. «Все драгоценности Лидии Ивановны здесь, клянусь вам!» Я ничего не продала из них. Ваши злодеяния, Мария Степановна, заслуживают расследования. Пострадал не только я, но и жители нашего города. Потому мне все же придется припроводить вас в полицию. Заявил твердо Сергей. Там и решат, что с вами делать. Погодите, дорогуша. Вмешалась Велина Александровна. А письма с угрозами, которые получала Надежда, тоже ваших рук дело? «Коли вы способны на воровство, то и на угрозы вполне горазды». «Нет, это не я», — залепетала Злоказова испуганно. «Неужели?» — воскликнула Надя. «Вы же сами сказали, что хотели замуж за Сергея Михайловича, а я мешаю вам». «Я не писала никаких писем, барышня», — огрызнулась экономка злобно. «Если бы я хотела избавиться от вас, я бы не стала писать, а сделала бы это». «То есть пожар в спальне Надежды устроили вы?» — спросила в лоб Велина Александровна. «Нет, что вы! Я не то сказала. Я не причастна к этому!» — Всполошилась Марья. Все с сомнением и недоверием посмотрели на нее. «Извините меня, Борин!» Вдруг вмешался хромой Михей, который до этого понуро стоял в углу и молчаливо наблюдал за всем происходящим. «Но в то утро, когда барышня едва не угорела, мы с Марией Степановной как раз на кладбище промышляли. Она никак не могла быть в доме». «Я думаю, следует отправить ее в участок. Пусть полицместе разбирается со всем этим», — сказал твердо Никита. «Ты прав, брат. За квартальным уже послали».